Тяжело дыша, Баст стояла, держа за ножку низкую трехногую табуретку. Медленно опустив руки, она разжала ладони, приземистый стульчик выпал из ее руки и со стуком покатился по полу. Табуретку она хотела швырнуть ему в лицо, когда брошенные два стула отвлекут внимание на себя. В задумчивости она рассматривала лежащего у ее ног гиганта. Если бы не ее врожденная удача и повышенный процент везения, который все отмечали за ней, Она бы не смогла голыми руками завалить такого огромного мускулистого воина. У нее не было оружия, все осталось в рюкзаке. Интересно, незнакомец забрал его с собой или оставил на поляне? Она может поискать свой рюкзак после. Сначала нужно решить, что делать с ним. Неровен часу начнется и тогда. Вряд ли ей повезет второй раз за день. С другой стороны, череда ее неприятностей, сломанный корабль, неудачные падения и удары, Объяснялись только приступами регулярного невезения. Как периодическая болезнь, эти приступы появлялись все снова и снова. Они не длились больше 24 часов, но в эти дни ей положительно не следовало ничего делать. Все, что она брала в руки, ломалось. Стоило ей пойти прогуляться по саду, она влепала в неприятности. В такие непогожие дни она обычно запиралась в своей комнате и старалась ничего не делать, никуда не выходить читала книги. Наскоро прикинув, сколько часов она была без сознания, плюс сколько бродила по лесу, она убедилась в том, что 24 часа невезения прошли. Приподняв за руку воина, она попыталась протащить его немного, но ей это не удалось. Продолжая размышлять про себя на отдаленные темы, девушка высчитывала, в какой мере увеличится ее везение, так как после приступа резкого невезения процент везения должен быть повышен, и на сколько часов его хватит. Она рискнула приподнять воина за плечи, но не очень преуспела в этом деле. Баст знала свои сильные стороны и беззастенчиво отдавалась на волю случаю и судьбе. Она всегда, не задумываясь, прыгала в бездну. Кроме таких вот дней, когда над ней властвовал неумолимый рок, и ей катастрофически не везло, Баст почесала в затылке и, обойдя воина вокруг, взяла за ноги. Упираясь, Она рывками развернула его в сторону дверей, ведущих в комнату. Эта комната явно служила воину-пирату спальней. Раздумывая, как быть дальше, она медленными рывками тащила его к двустворчатым раздвижным дверям. Проще было бы найти какой-нибудь острый предмет и перерезать ему горло. Но он не убил ее, когда она была без сознания. Значит, она должна ему, ну скажем, один пункт. Однако, попадись он на пути еще раз, она церемониться с ним не станет. Он приковал ее к стене своей комнаты, как какую-нибудь рабыню. И этого она не могла ему простить. Всем известно, что Сетты торгует живым товаром и держит рабов вместо оплачиваемых слуг. По всему цивилизованному космосу был слышен ропот и крик об этом вопиющем предприятии, поставленном на широкую ногу. Только старинный договор о сохранении мира не позволяет начинать открытые боевые действия. Многие расы посылали посланников во дворец Рос в надежде начать войну. Помощь и заступничество они получали, но в начале боевых действий им всегда было отказано. Всем было известно, что сетты возят с собой все свои собранные грабежом сокровища, и потворствовать новым грабежам уже с другой стороны, со стороны просителей, правление королевства Рос не собиралось. Самих жителей острова Рос сетты редко брали в плен, обычно старались убить сразу. Однако, если одинокие путники-путешественники все же попадали в плен, за ними немедленно посылалась спасательная экспедиция королевства Мроз. Жители королевства дружно сплачивались, становясь плечом к плечу, и отражали любой натиск врагов. Именно в этом была их сила и непобедимость. Их боялись, ненавидели, но не уважать не могли. Тем не менее, грозных воинов королевства Роз отличало одно, не присущее другим расам свойство, а именно милосердие и жесткий кодекс поведения по отношению к другим расам. Своих пленников они никогда не обижали, не пытали, не били и содержали в очень хороших условиях. Даже на энергодобывающих рудниках, куда свозили всех заключенных, условия жизни были приемлемы и не лишены досуга. Напрягая все оставшиеся силы, Баст вполне успешно тащила воина в сторону его собственной спальни. Убивать она его не будет, но запрет в комнате и забаррикадирует дверь. Зуб за зуб, Он пытался поступить с ней так же, а его корабль ей пригодится. Протаскивая воина мимо пультов управления, она заметила на полу свой рюкзак и несказанно обрадовалась. План дальнейших действий составился легко и просто. Ален очнулся в своей разоренной комнате. Лежа на спине, он опирался на дверь. Скорее всего, у девушки-кошки не хватило сил дотащить его до середины комнаты. Затащив наполовину, она приподняла его и, втолкнув, закрыла дверь. Встав, он отряхнулся и осмотрел бардак царивший в комнате. Как бы насмехаясь над всем, посреди хаоса стояла кровать, аккуратно застеленная и не смятая. Ален был в бешенстве, хотя внешне это можно было понять только по слегка нахмуренным бровям. Он обошел кучу мусора, валявшуюся посреди его собственной комнаты, задержав ненадолго взгляд на цепи и лежащим рядом одиноком ботинке, подошел к кровати и лег. Закрыв глаза, стал размышлять, горько про себя усмехаясь. Цепь была не надорвана, и замок не был раскрыт. Маленькая ножка девушки легко и просто выскользнула из слишком широкого наручника после того, как она сняла обувь с ноги. Временно приковать и обездвижить девушку ему пришлось после того, как из ее рюкзака были выужены кастет, четыре узких стилета и еще куча острых и обоюдоострых предметов, в том числе и неизвестного назначения. Он не стал рассматривать содержимое полностью. Этого ему хватило для того, чтобы решить. Сначала расспросить девушку о том, кто она такая, а потом решать, давать ей свободу или нет. Конечно, он не стал бы отдавать или продавать ее властителям любой плавучей крепости. Скорее бы высадил на первой попавшейся станции, выплатив компенсацию за ущерб, и оплатив ремонт корабля. Хотя за чистокровную властители многое дали бы. Количество золота было бы огромным. Ален припомнил три сожженных дорогих цветных энергона, испорченные резные панели. Некая мысль отвлекла его от подсчета убытков. Он мог бы вернуться в крепость отца с чистокровной заложницей. За такое ему простили бы любую ошибку. Такая богатая добыча обеспечила бы ему высокий статус на всю оставшуюся жизнь пресмыкания или безение перед ним тех, кто не смог отличиться так же, как он. Гнев взметнулся в нем ракочущим пламенем. Воину с трудом удалось держать себя в руках, брови нахмурились еще сильнее. Так всегда было, когда он вспоминал крепость. Хотя он и чувствовал себя иногда одиноко, путь назад был для него закрыт. Он никогда не вернется туда. Мстительно и методично припоминая девушку и все ее действия, он понял, что самостоятельно подготовил тюрьму для себя. Он корил и дерзал себя за то, что его смогли так ловко провести. Подумать только, собственными руками все подготовить. Чертовке даже не пришлось сильно напрягаться. Он был зол на нее, но не мог не восхищаться ловкостью и хитростью маленькой мошенницы. Все четыре автоматические орудия были сломаны, энергоны уничтожены, черный выход заварен. Как же она сама выбралась? Это была очередная заинтриговавшая Алиена загадка. Интерес погасил в нем гнев. В комнате было два черных выхода, и он мог поклясться, что второй она так и не обнаружила, ибо панели на потолке были нетронуты. Один черный выход вел на нижние ярусы корабля, а другой, соответственно, на верхние. Высокий потолок был вне досягаемости цепких лапок девушки. За дверью были слышны шорохи и стуки. Незнакомка передвигала и таскала какие-то предметы. Они шуршали по решетчатому полу кабины и глухо стукались, когда она их ставила. Воин лег поудобнее, закинув за голову руки, закрыл глаза и, сосредоточившись, втянул носом воздух. Вокруг него, обтекая, лаская лицо, поднимались вверх волны запаха. Девушка лежала на том же самом месте, где сейчас лежал он сам. Одеяло и простыни пахли ее волосами. Дернув головой, он отогнал на вождение и втянул носом воздух сильнее. Комната становилась видна, все отчетливее. Он постарался выбросить все лишние мешающие запахи и сосредоточиться на аромате девушки. Вот старые отпечатки ее пальцев на панелях и вещах. Вот след запаха внутри кольца, обхватывающего ее щиколотку. Вот след рук, где она держалась за цепь, пытаясь ее порвать, и... Тоненькая струйка свежего аромата, просачивающаяся из вентиляционной решетки на потолке и отпечатки пальцев вокруг нее. Не открывая глаз, Ален протянул руку и с силой ударил по стене комнаты. От сильного удара стена задрожала, передав часть вибрации потолку. Незакрепленная ни на чем вентиляционная решетка грохнулась об пол. Стуки и шуршание за дверью на минуту прекратилось. Легкая, едва осязаемая стена энергии прокатилась вскользь, мягко обхватила его, и как волна вернулась обратно. Однако, она и это может. Сейчас последовало не что иное, как проверка. Не видя сквозь стальную переборку дверь, она проверила, где он находится, послав волну энергии. Удивленно приподняв бровь, Алин направил свой внутренний взор сквозь вентиляционную шахту в помещение, в котором находилась девушка. Он видел ее очень отчетливо, Все предметы были видны как бы в инфракрасном свете, только цвет их определялся не теплотой тела, а запахом. Поэтому все предметы были видны необычайно четко. воин погружался все глубже в медитацию. Девушка активно ходила от стены к стене, передвигала какие-то ящики, тянула провода, подсоединяла, перевязывала изолентой, сворачивала провода в компактные кольца, включала тумблеры. От активной физической работы Температура тела девушки поднялась, и кружащий голову запах женского тела заполнял всю комнату. Ноздри Алиена затрепетали, втягивая воздух. Он долго и с интересом рассматривал ее действия. Плавные, гармоничные движения, ни одного лишнего наклона или поворота. Она как бы танцевала по комнате, при этом делая нужные ей дела. Гибкость и ритмичность движений ее тела наводила на мысль о том, что она могла бы неплохо фехтовать. Конечно, широкий тяжелый меч сетов ей не поднять, нечто более тонкое – шпага или рапира. Ален любовался быстрыми движениями ее рук и поворотами головы. Девушка собрала провода в кучу и, подключив последний штекер, остановилась посреди комнаты. Взглядом стала проверять правильность подключения. Поворачивая голову из стороны в сторону, она прослеживала движение всех подсоединенных проводов от разъема к разъему. «Пора!» Ален резко раскрыл глаза, видение исчезло. Плавно встав с кровати, воин подпрыгнул, зацепился рукой за выступ панели на потолке. Повиснув на одной руке, другой выдавил панель черного выхода. Она плавно скользнула в сторону. Подтянуться, зацепиться за скобу, торчавшую из тоннеля, не составило труда. Быстро перебирая руками, он поднимался. Сожаление охватывало его. Ему придется причинить боль девушке. Воин отмел все сомнения в сторону. Он точно знал, что сделает жительница острова Рос, если доберется до своих и попросит помощи. На энергодобывающие рудники ему никак не хотелось. На этот раз он любой ценой подойдет к девушке вплотную и подавит ее сопротивление. Она не сможет противостоять его превосходящей силе. Выбравшись из лаза на верхние этажи, Алиен прихватил меч, свисевший на стене панели. Осторожно прислушиваясь, он медленно крался к лестнице, ведущей на этаж, где находилась незнакомка. Воин воскресил в памяти хрупкую фигурку и тоненькие ручки девушки. Он постарается как можно более осторожно обезвредить и связать ее. У Баст было хорошее настроение. Ее сила, заключающаяся в везении, вернулась к ней. Она почувствовала себя более уверенно. В рюкзаке находился жесткий диск с ее отважного. Решение захватить корабль, помешавшего путешествовать ей воина, возникло незамедлительно. Она подключит Ребекку к терминалу звездолета и долетит на нем до первой станции, где найдет помощь. В течение часа она подключала выуженный из рюкзака переносной диск, к чужого корабля. Вскрыла стенные панели и обнаружила там известную ей систему взаимодействия главного компьютера и систем звездолета. Это облегчило задачу подключения проводов. Несколько мощных трансформаторов, которые сможет использовать Рыбека в борьбе за главенство, нашлось на складе. Ей придется вытеснить уже имеющуюся там систему, перезаписать себя на терминал корабля и стереть по возможности все настройки и пароли, заменив своими. Баст чувствовала, что вражеский компьютер не уступает по мощности и продвинутости ее собственному. Она не знала, откуда в ней это знание. Но поговорить с виртуальным воплощением системы корабля и узнать, какого именно вида оно стоит на вражеском звездолете, ей так и не удалось. Значит, придется действовать вслепую и полагаться на удачу. Баст ощущала искусственный взгляд этой системы. Постоянно, пока подсоединяла провода, Видеокамеры, находящиеся по углам комнаты, неотрывно двигались за ней, наблюдая. То ли она не представляла опасности, то ли система защиты включалась только если наносится непосредственный ущерб владельцу корабля. Ни разу стенные ниши, прикрывавшие автоматические орудия, не шевельнулись и не открылись. Все было готово. Осталось подключить провод, по которому пойдет питание, и Ребекка получит доступ к главным терминалам корабля. Баста осмотрелась вокруг еще раз и замерла, впав в ступор. За ее спиной стоял воин. В одной руке он держал стул, в другой — меч. Использовав против нее ее же собственный прием, воин метнул ей под ноги стул. Подпрыгнув над скользящим по полу стулом, она, падая, перекувыркнулась через голову и, подкатившись к валяющимся на полу проводам, схватила их. С торжествующим криком Баст вскочила посреди каюты, держа в руках перед собой два соединенных черных штекера. Дрожащим от злости голосом она крикнула «Ребекка, захвати управление звездолетом!» Свет мигнул и погас.